Это казалось невероятным, но другие объяснения не приходили в голову. Это был необыкновенный камень. Он казался живым. Он дышал. Неудивительно, почему Вура не выпускал его из рук ни на минуту. Теперь могуществен он. Этот камень поможет ему. С его помощью Тарзан доберется до великого алмаза,